Глава 757. Граница секты Карающая Длань Командир Легиона Чёрный Дракон не ошиблась. Ван Була действительно направлялся к территории секты Карающая Длань. Он слышал про далёкие от дружеских отношения между Карающей Дланью и Дао сектой Первозлата. Представители Дао секты не станут без очень веской причины вторгаться на чужую территорию. Всё-таки три великие секты постоянно конкурировали между собой. Их соперничество ещё не перешло в открытую враждебность. Но пересечение чужих границ вне зависимости от причин воспринималось как прямая провокация. Как только женщина-практик поняла, куда двигается Ван Боуле, её глаза свирепо блеснули. Фыркнув, она сложила пальцы в магическом пасте, потом прикусила язык и сплюнула немного крови, алые капельки соединились в стрекозу. Крылья и тельца стрекозы были цвета крови, к тому же от неё исходила убийственная аура, словно она была воплощением чьей-то воли. Сразу после рождения красное насекомое росло с опомрачительной скоростью и мчалось вслед за беглецом. По скорости она превосходила лжебессмертного и могла потягиваться с настоящим экспертом стадии бессмертия. Кровавая стрекоза быстро нагоняла Ван Бола, тот внезапно побледнел. После очередного перемещения его шестое чувство ни с того ни с сего забило тревогу. Доверившись интуиции, он превратился в туман и растекся во все стороны. К сожалению, было уже слишком поздно. Когда он превратился в туман, кровавая стрекоза молниеносно вонзилась ему в спину. Проникнув в растеряв взгостки тумана, стрекоза уже в виде алой жидкости всквернила Ван Боле, отчего туман приобрёл алый оттенок. По космосу прокатился грохот, туманная форма Ван Боло закипела. Он вновь соединился в человека и закашлялся кровью. Вот только в этой крови была его жизненная эссенция. Ван Боле побелел. У него на груди появилась рана в виде стрекозы, которая не хотела исцеляться. По множеству тончайших красных сосудиков расползлись от раны по всему телу. Она словно опухоль высасывала жизненные силы, чтобы поддерживать в себе жизнь. Меня прокляли? Ванбул потемнел. С помощью тёмного племени он попытался запечатать проклятье насколько смог. Это лучшее, что он мог сделать в этой ситуации. Всё-таки у него не было времени сейчас этим заниматься. Рана на груди была одновременно проклятьем и заклинанием, которое позволяло его отследить. Не став тратить время, Он вытащил из бездонной сумки множество хроматических артефактов. Эти артефакты были не из Федерации, а прототипы компонентов корабля, который он создал во время нахождения в цивилизации Божественное Око, чтобы практиковаться и изучить новые приёмы переплавки. Каждый из них имел особое предназначение. Ван Бовало завёл две привычки, когда дело касалось переплавки артефактов. Во-первых, при создании артефактов он всегда оставлял в них лазейку для себя. Во-вторых, встраивал в них уникальный механизм само уничтожения. Если взорвать несколько штук, взрыв получится не очень сильным, но в случае одновременной активации механизма самоуничтожения в паре тысяч артефактов высвободится поистине чудовищная энергия. Когда он уже хотел взорвать их, в космическом пространстве образовалась трещина. Из неё уже хотела выйти командир Легиона Чёрный Дракон, но тут по её лицу промелькнуло удивление. Она почувствовала волны разрушительной энергии, исходящие от хромических артефактов, Молниеносно выполнив несколько магических пассов, она попыталась защититься от взрыва и отступить. В этот же миг прогремел взрыв. Энергия взрыва нескольких тысяч хромических артефактов затопила целую область космоса, породив настоящую бурю. Даже Ван Буле пострадал от уничтоженного им взрыва. С его губ брызнула кровь с жизненной эссенцией. Стеснув зубы, он вновь переместился в другое место. Три вдоха спустя командир Легиона Чёрный Дракон вытащила из бури своего ученика, Ему удалось пережить самое страшное, но ей всё равно хотелось рвать и метать, от ярости она заскрипела зубами. Ван был оле потряс её по двум причинам. Во-первых, на него как будто не подействовало проклятие. Аэстрика занесла в себя её кровь, к тому же проклятие стрикозы было особенно эффективно против живых организмов и их плоти и крови. Эту загадочную технику она получила от патриарха стадии планеты из дала секты первозлата. Без культивации бессмертного и высшей проклятого ждала гарантированная смерть. Во-вторых, Даже больше неэффективности проклятье её поразило скорость реакции на её появление. Она вычислила его местоположение и переместила из практически мгновенно после появления у него на груди кровавый стрекозы. И всё же она угодила в засаду, которая помешала ей в очередной раз поймать его. Этого соплека нельзя оставлять в живых, вздывище подумала командующий легионом Чёрный дракон. Она стала выполнять магические пасы для нового перемещения. Блог кровавый стрекоза подсказывала ей, где сейчас находился беглец. Молодой человек рядом с ней, которого чуть не убил Ван Боле, дрожал то ли от нервов, то ли от азарта погони. Но он ни на шаг не отступал от наставницы и видел, как та постепенно мрачнеет. Теперь он стал ещё больше бояться Ван Боле. Внезапно на лицо его наставницы, как будто опустилась тень, похожая на потеряла след Ван Боле, у неё сразу же сузились зрачки. Запечатана, на её скулах заиграли желваки. Ей пришлось продолжить погоню по старинке. Хоть она не могла переместиться прямо к нему, это не значило, что она не чувствовала примерное направление, куда надо было лететь. Погоня постепенно смещалась с границами нейтральной зоны с территорией секты, карающей Адлань. Ван Булу изо всех сил мчался вперёд, рассекая звёздное небо словно комета. На его лице не кровинки, может, он и запечатал тёмным пламенем рану, оставленную стрекозой. Но одно её присутствие отзывалось в каждой клеточке тела чудовищной болью. Невыразимая агония поразила не только тело и душу, но даже истинную сущность. К счастью, несмотря на жуткую боль, Ван Болоу умудрялся поддерживать высокую скорость. Он всё ближе подбирался к территории секты Карающий Адлань. Вскоре впереди показалась сияющая линия. Белый свет разделял космос на две части. По другую сторону линии парили десятки огромных кораблей. Позади них находилось плотное скопление сотни позырей, в каждом находился маленький мир, где изредка мелькали силуэты практиков. За ними плыл радужный пузырь, в котором был запечатлён жук с чёрным панцирем. Глаза Жука были закрыты, но его довещая аура чувствовалась даже с большого расстояния. На голове Жука на боку лежал старик, уперев ладонь в щёку. С явной насмешкой в глазах он смотрел в сторону нейтральной территории. На границе находилась пятая по силе армия секты Крающая Длань, Легион Черные Панцирники. При виде сияющей черты и пузырей с воздухом ванболы заблестели глаза. А Декунь Зеон немало узнал о секте Крающая Длань, Поэтому сразу признал во флоте стегущим границу чёрных панцирников. Сейчас он приближался к их временной базе, с её ещё и черта была границей. Без последствий пересечь её могли только члены карающей длани или подконтрольных им сект. Чужакам вход был воспрещён. Граница не вызвала у Ван Бола никакого облегчения. Сцепив зубы, он затеял усикую культивацию, чтобы полететь ещё быстрее. В джунглях вдохов в пустыне позади раздался грохот. Командир легиона Чёрный дракон наконец-то догнал его. Вот этот момент Ван Бола наконец пересек сие ещё черту, отмечавшую территорию из секты Карающая адлань. Как только он оказался на другой стороне, именно я пластина Лунняньзы в его бездонной сумке ярко вспыхнула. Неизвестная магия проверила его личности и позволила пройти. Чёрные панцирники никак не отреагировали на появление Ван Бола. Практики легиона скользнули по нему взглядом, но никто не стал его разглядывать. Они вели себя так, словно у них на глазах разыгрывалось представление Будучи зрителями, они не соберлись ни помогать, ни мешать ему. Командиру Легиона из Дао Секты Первозлата пришлось остановиться у сияющей черты. По её мрачному лицу прокатился настоящий калейдоскоп эмоций. Она взглянула на старика, лежащего на голове жука в арьергарде флота. «Сабра Дао Сюйфэйдзы! Одна чернильная рыба-дракон в обмен на его жизнь! Что скажешь?» Её предложение услышал не только старик, но и все практики на границе.